Глава тридцатая. Карета, поскрипывая колесами, неспешно катилась по проселочной дороге. Мы были в пути уже два часа, ноги затекли. Хорошо, хоть меня не так сильно укачивало, даже несмотря на мое состояние. Когда впереди показались приземистые каменные строения, я коснулась руки Дамиана. «Волнуешься?» Мне следовало приехать за ней раньше, — отозвался муж, ответив мне легким пожатием ладони. Но я не знал. Я и подумать не мог, что Ренелис стала матерью. «Это не твоя вина», — покачала головой я. «Лорд Стрикланд мог бы и рассказать тебе, племяннице, о племяннице, а не избавляться от нее вот так». «С другой стороны, я даже рад», — что он не стал сам ее воспитывать, — заметил чародей, поморщившись. Кто знает, какие чувства она бы в нем вызывала. А тут еще и забытая богиня, и жены, которых они с Джеремаей погубили. Ты прав, — согласилась я. Не думай об этом. Когда-нибудь Миэлла узнает правду и о ее матери. Но не о том, кто был ее отцом решительно подытожил Дамиан, твердо намеренный молчать о том, что в жилах его племянницы течет кровь королевской династии. Хорошо, что больше никто об этом не знает, кроме стрикленда, но едва ли ему кто-то поверит, учитывая, в каком он сейчас состоянии и где находится. Карета остановилась. У дверей приюта нас уже встречали. Женщина в сером, напоминавшем монашеское одеяние, назвала сестрой Бертаной, воспитательницей. Она провела нас к своей начальнице, управляющей этим заведением. Изнутри приют выглядел так же уныло и мрачновато, как снаружи. Длинные коридоры зимой наверняка продувал сквозняк, серые стены в скудно обставленных комнатах мимо которых мы проходили, ничем не были украшены. «Это не место для детей», — подумала я, и мое сердце тоскливо сжалось. Пока чародей улаживал все вопросы, в том числе и размер благотворительного взноса, который он обязался внести в пользу приюта, я сидела на неудобной жесткой лавке и раздумывала над тем, Чем еще мы могли бы помочь бедняжкам, вынужденным проводить в этих неуютных стенах свое детство и отрочество? Это один из старейших приютов для девочек в Никарии, и, по слухам, в других подобных местах было еще хуже. Тут в основном содержались сиротки из благородных семей, от которых по каким-либо причинам отказывались родственники – или же некому было удочерить их после смерти родителей. Попадали сюда и незаконно рожденные, тоже из среды аристократов, стремившихся избавиться от последствий незаконной любви. Считалось, что так вышло и смелой. Когда воспитательница привела ее, я сразу, теперь уже увидев воочию, заметила, что девочка очень похожа на свою мать и обещает в будущем стать настоящей красавицей. Она была изящной и хрупкой, с трогательными тонкими запястьями и густыми волосами, которые едва удерживали шпильки. К счастью, Меэла пошла в Колдуэлов и ничем не напоминала своего отца. Зато сразу стало очевидно, Ее внешнее сходство с Дамианом. «Мне сказали, что за мной приехал мой дядя», — тихо произнесла она, сразу найдя его взглядом. «Да, это я», — кивнул он. «Но меня никогда никто не навещал. Я думала, у меня нет родных», — недоверчиво проговорила Миэлла, и у меня на глаза навернулись слезы. Как же ей наверняка было одиноко. и Я не знала тебе, признался он. Моя сестра? Ее давно нет в живых. Если бы я раньше узнал, что после нее осталась ты. Мне говорили, что я дитя греха, почти прошептала она. Что мои родители — сводные брат и сестра. Это правда? «Нет», — очнул головой мой супруг и закусил губу, видимо, размышляя, как лучше объяснить. «Это не так. Главное, что ты должна знать, твоя мать была замечательной девушкой. Ты должна гордиться ею, а не стыдиться. Мне жаль, что я нашел тебя так поздно, но отныне мы станем твоей семьей. Я и моя жена Селестина». «А вы правда чародей?» «Правда». «Самый настоящий», — выдохнула Миэлла, и глаза ее заблестели, как у ребенка в ожидании чудес. «Самый настоящий». «И мама была чародейкой?» «Да». «И я смогу ею стать?» «Вполне вероятно», — кивнул Дамиан. «Я знала, о чем он думает». Если его племянница в самом деле родилась с чародейным даром, предстоит ли и ей инициация? Но точно это определить я смогу позже. А пока иди и собирай свои вещи. Скоро мы поедем домой. «Домой!» — повторила девочка с надеждой и поспешила выбежать из кабинета директрисы, даже поклониться ей на прощание забыла. «Ох уж эти девчонки!» — поморщилась та. «Так о чем мы с вами договорились, лорд Колдуэлл? Вы действительно сможете помочь нам с деньгами на ремонт оранжереи?» «Скажите, а могу ли я стать вашей постоянной попечительницей?» — выдвинуло предложение я. «Буду приезжать время от времени навещать ваших воспитанниц, контролировать, на что идут выделенные средства». «Вы этого хотите?» «В вашем положении», — удивилась собеседница. «Не лучше ли вам пока отложить эту идею?» «У меня есть тетушка, которой бывает некуда девать время, так что она сможет заменять меня, когда я сама не смогу приехать», — парировала я, и ей пришлось неохотно согласиться. «Должно быть, сыграл роль ее страх перед моим мужем. Выгодно, как ни крути, быть женой», — настоящего чародея, у которого, к тому же, и связи при дворе имеются. В особняк, который уже успели привести в порядок и обустроить там комнату для меллы мы возвращались втроем. Девочка, никуда из приюта не выезжавшая, всю дорогу крутила головой. Она даже осмелилась поинтересоваться, свозим ли мы ее когда-нибудь в столицу, на что Дамиан пообещал, что непременно покажет ей следующую ярмарку вроде той, где мы с ним были не так давно. При этих его словах я покраснела. Что и говорить, тот ярмарочный день выдался во многом для нас знаменательным. В новом доме Миэлла оказалась милой, скромной и покладистой девочкой, освоилась Далеко не сразу. Некоторые вещи казались ей непривычными, странными. и Ещё она скучала по подругам из приюта, так что решено было как-нибудь пригласить их к нам в гости. Я твёрдо намеревалась стать попечительницей, возможно, не только этого заведения, но и других. Очень уж огорчили меня условия, в которых жили эти девочки с их и без того, нелегкой судьбой. Однако пока мой чародей не позволял мне поднимать ничего тяжелее диванной подушки. Но помянутую подушку все больше становился похожим и мой живот, покуда и вовсе ее не перерос. Я даже заподозрила, что у меня будет двойня, пока доктор не уверил меня, что ребенок все-таки один, просто большой, так что практически наверняка мальчик. Через некоторое время Дамьян сумел определить, что его племянница действительно будущая чародейка, унаследовавшая дар ее матери. Это не столько обрадовало его, сколько опечалило, хотя он и не подавал виду. Нам оставалось только надеяться, что ей повезет больше, чем его любимой сестре. Ведь потерять из-за мужского коварства и легкомысленности еще и Миэллу было бы по-настоящему несправедливо. Мне хотелось верить, что эта девочка вырастет и станет прекрасной девушкой, непременно встретит настоящую любовь, такого человека, который никогда ее не обидит и не разобьет ее сердце. Но, разумеется, для всех оказалось бы лучше, если бы это не было связано с обретением ею дара. Ведь когда-то, до того, как богиня Эжения ополчилась на чародеек, не существовало никакой инициации. Рассказывать племяннице обо всем этом мой супруг пока не стал. Решил повременить. Едва ли сейчас она была готова к тому, чтобы услышать горькую правду о своей матери и других чародейках. Когда-нибудь со временем ей придется все узнать, но пока мы хотели сохранить ее невинную наивность и безмятежность. Однажды, когда мы с мужем, сидя рядом у окна, наблюдали за тем, как резвится в саду Меэлла, запуская воздушного змея, и Я вдруг почувствовала рядом присутствие кого-то еще. Сердце пропустило удар. Повернув голову, я увидела Ринелис. И спустя мгновение ее заметил и Дамиан. «Она счастлива здесь», — проговорила чародейка, тоже глядя на дочь. «Спасибо тебе, брат. И тебе, Селестина». Мелла обрела дом и семью. Теперь я могу уйти со спокойной душой. Ринеллис позвал ее Дамиан с тоской в голосе. Он не желал с ней расставаться, теперь уже навсегда. И я его понимала. Любящий брат должен был рано или поздно отпустить сестру. И вот сейчас этот момент настал. Ты больше не один. У тебя теперь есть жена. Скоро вы станете родителями. Пожалуйста, не скорби обо мне. Просто живи дальше и будь счастлив. Этот дом снова наполнится смехом и радостью. Когда-то моя ошибка принесла в него горе, но теперь я его забираю. Прощай. Береги себя. Через мгновение Ринелис показалась снова, теперь уже за окном. В последний раз взглянув на дочь, которая ее не видела, она развернулась и пошла вперед, прямо в закатное солнце, чьи розово-золотые лучи, ласково и невесомо, точно ткань изящного наряда, облекали ее тонкую фигурку. С каждым шагом ее силуэт бледнел, пока не растаял совсем. Тогда я потянулась к Дамиану и обняла его, ничего не говоря, ни о чем не спрашивая, просто отдавая ему свое тепло и разделяя с ним его боль и тоску по сестре, которая и для меня теперь значила гораздо больше, чем просто имя той, чей браслет я носила. Роды начались внезапно. Месяц спустя. Только что я чувствовала себя вполне хорошо и даже порывалась отправиться на прогулку, как вдруг поняла, что с моим телом что-то происходит. Чародей послал за доктором, а сам сидел со мной, не слушая увещеваний взволнованной тетушки, что как раз гостила у нас. Доктор не задержался. Его слова оправдались. На свет появился мальчик. Наш сын Риан. Он немедленно огласил дом громкими криками, приветствуя мир, в который вошел, а еще чего мы с некоторым волнением ожидали, оказался чародеем, как и его отец. Наше маленькое чудо, любимый сынок для нас с Дамианом, внучатый племянник для тетушки и брат для Миэллы, которая призналась, что всегда мечтала о младшем братике или сестричке. Ей еще в приюте нравилось возиться с малышками, утирать им слезы и помогать делать первые шаги. Шли дни, месяцы. Риан подрастал. Накануне его первого дня рождения, к которому мы все усердно готовились, я шла мимо детской, где занимала ребенка Милла и остолбенела в дверях, увидев, как с пухлых ладошек лежащего в кроватке сына срываются золотые искорки, а им навстречу от рук его двоюродной сестры летят точно такие же, только серебряные. — Это что же такое? — Они? — Что? — растерянно обернулась я к мужу, который незаметно приблизился ко мне. — Наши дети-чародеи, Селестина, — отозвался он с улыбкой, глядя на сына и племянницу. Оба — и он, и она. Но инициация, — неверяще пробормотала я. Выходит, она больше не нужна? Мелла обрела дар и без нее? выходит, что так удивительно. «Невероятно! Это... это же настоящие чудеса!» «И к ним причастна ты», — шепнул мне Дамиан. «А теперь позволишь мне тебя украсть? Как минимум часа на три или четыре, а лучше пять. Не волнуйся о детях. Они под защитой твоей тети и верной юники. Снова хочешь меня похитить?» — откликнулась я, поймав его улыбку. «Еще как хочу!» — заключил меня в объятия супруг. «Соскучился. С этими приготовлениями к празднику ты совсем про меня забыла. Забудешь тебя как же!» — хмыкнула я. Но возражать, разумеется, и не думала. Похищенной невестой против воли я уже побывала. Теперь стану похищенной женой, по согласию, Женой лорда-чародея. Конец книги. Читала Наталья Потапальская.